Глава 11. Место появления разрыва оказалось довольно специфичным. Подвал старого полуразрушенного здания на окраине города. Теперь понятно, почему такая срочность. Он ведь скоро откроется, выпустив монстров наружу. И пусть даже окружающая местность малообитаема, но все же не безжизненна жертвы точно были бы даже удивительно что кто то этот разрыв все же смог обнаружить видимо повезло пропуск на вас выписан можете проходить кивнул нам мужчина в военной форме командовавший оцеплением а разведка хотел уточнить я велено передать справитесь немного виновато пожал плечами с сдержал вырывающееся ругательство ясно спасибо Вот так и думал. Решили нас проверить. Типа, выгребайте, как хотите. Ну или сдайтесь. Впрочем, обведя взглядом свою команду, убедился, что отступать никто не собирался. Они тоже все поняли и приняли то же самое решение, что и я. Идем, уверенно кивнул и двинулся в сторону разрыва, сияющего желтым цветом. «Твою ж!» — почти одновременно выругались мы все да не издевается дернулась из щека у палеолог и нас можно было понять Тут оказался один из самых неприятных типов противников летающие вдалеке чернильными пятнами кружились крылатые тварюшки чем то отдаленно напоминающие грифов на ну, вокруг нас раскинулась настоящая пустошь без единого следа воды или хотя бы растений но и это еще не все Я почти сразу понял, где нам искать гнездо этих тварей. Но от этого не легче, вот совсем. Ведь впереди моя маячила не самая маленькая одинокая гора, до которой пешком тупать минимум пару часов. Неприятные разрывы, конечно, попадаются, но чтобы настолько, это надо очень сильно постараться, дабы такой найти. Не удивлюсь, если нам далеко не первым предложили его. Вот только другие просто отказались. «Двигаем?» — спросил я, обернувшись к своим. «А куда деваться? Мы, конечно, можем показать свой нрав, отказавшись его зачищать. Но что это даст? Это запомнят, и количество предоставляемых нам разрывов резко уменьшит. А значит, мы станем слабее. У наших семей, конечно, есть средства, чтобы покупать разрывы самостоятельно, но это будет банально невыгодно». За те, что возникают в столице, ломят несусветные цены. Да и очередь на них стоит приличная. Все же мы далеко не единственные, кто понимает, как это влияет на развитие мага. Многие хотят усилить своих отпрысков. Но уезжать из столицы желания и времени нет. Романовы зарабатывают весьма приличные средства на продаже разрывов в пределах Петербурга. «Тогда двигаем», — кивнул я. «Благо от обезвоживания не умрем. Запас воды у меня есть». «Как, думаю, и у вас». Мы двинулись в сторону горы, и вскоре первые тварюшки добрались до нас. Вблизи они выглядели еще неприятнее. Какие-то облезлые и болезненно худые. Вот только не стоит думать, что они оказались ослаблены. Всего пара взмахов крыльями и огромные борозды разрезали землю перед нашими ногами. Если бы не магические щиты, нас бы просто располовинило. «Ах ты, тварь!» — выругался Давид тут же запустив каменюку, что снесла одну из птичек. Остальные тоже не отставали, поджаривая, отравляя, замораживая и кроша монстров на кусочки. Они совсем не сдерживались. Казалось, я могу вовсе ничего не делать. Вот только это было не так. Чем ближе мы подходили к горе, тем больше становилось монстров. И пик их количества произошел в момент, когда мы почти вплотную подошли к горе. Раздался резкий неприятный клёкот, а вслед за ним воздух стали взмывать все новые грифы. Один, пять, десять, двадцать. Вскоре считать их стало просто бесполезно. Они заполонили все небо вокруг, хищно, и, казалось, немного издевательски крича. твою «Твоюж!» — представил я, что будет, если все они одновременно выпустят свои воздушные лезвия. «Защиту! Живо!» Вокруг нас тут же вырос кровавый купол. Над ним сформировался еще один, только каменный. Еще выше он покрылся заискрившейся молниями ледяной коркой. Остальные были готовы подстраховать, если все пойдет плохо. К счастью, защита выдержала первый удар. Множество воздушных лезвий хоть изрядно и покромсали наши купола, дойдя вплоть до середины каменного, но полностью разрушить их не смогла. «Убрать? Контратакуем?» Тут же приказал я. Как я успел заметить, у них есть задержка в использовании своей способности. Всего секунд десять, но нам и этого хватит. Благо, они атаковали одновременно, что дало нам шанс. Защита тут же превратилась в нападение. Ледяные и каменные купола, раздробившись, тут же превратились во множество мелких снарядов, отправленных в противников. Моя кровь также стала небольшими иглами атакующими чуть более точечно. Водяные и ядовитые заклинания тоже помогали сокращать ряды противников. Но больше всего меня поразила молния, сорвавшаяся с руки Лизы. Она ударилась в первого противника, тут же перескочила на второго, третьего. Считать было бесполезно. Урон был нанесен просто катастрофический. Тушки нескончаемым потоком падали на землю, пока небо, наконец, не очистилось полностью. Вроде среди этой толпы был и их вожак, но он как-то затерялся на общем фоне. Да и прибили его мимоходом вместе со всеми остальными. Лишь когда небо вновь обрело свой законный голубой цвет, мы смогли выдохнуть. «Фух, еще бы немного, и у меня вся мана бы закончилась», — уселся прямо на землю Олег. «Меня сейчас вырвет», — прикрыла рот платочком Ирина, стараясь не смотреть на окружающие нас сотни трупов я не могу ее винить. Зрелище было то еще. Даже меня немного мутить начало. Что уж говорить о девушках. «Мелочь. Даже заморачиваться не стоит. Несмотря на свои принципы, тут я пас». Вскрыв одну из тушек, Давид достал из нее совсем небольшой осколок кристалла. «Видимо, их оказалось слишком много. А маны на всех не хватало». «На горе чувствую что-то живое. Вероятно, их кладка или типа того». «Больше в округе никого нет», — прислушавшись к своим чувствам, произнес я. «Дим?» «Кое-каких денег стоит, вот только совсем невеликих. У нас в стране хватает ферм, где выращивают монстров. Я лично в таком состоянии не полезу наверх ради них», — окачал головой наш специалист по доходам. «Давид, сможешь?» — повернулся к товарищу, посмотрев устаршим взглядом. «Постараюсь», — кивнул он, приложив руки к земле и сосредоточившись. Сперва ничего не происходило. Но я ощущал, как потоки маны впитываются в землю, поднимаясь все выше и выше. И вот раздался страшный грохот, после которого верхушка горы просто схлопнулась. «Отличная работа!» — одобрительно кивнул я. «Спасибо!» — утер он, выступивший на лбу пот. Было видно, что подобное далось ему нелегко. Но все же получилось. Далеко не каждый маг земли второго ранга осилит подобное. Страшная способность, если честно. Но это только если враг не может двигаться. В обычной ситуации всегда можно успеть уйти из зоны атаки. Да и дом условного противника, к счастью, таким образом схлопнуть не получится. По крайней мере, дом аристократа точно. Обычно ставится защиты от подобного. Разве что противник будет достаточно силен, чтобы своей силой продавить защиту. Но если такое появится то он сможет убить куда как проще и быстрее. «Теперь обратно топать», — поморщилась Сира, кинув взгляд в сторону выхода. Ее настроение разделяли все, и дело даже не в расстоянии, хотя и в нем тоже. Просто тут было слишком душно и неприятно находиться, а уж тем более куда-то идти. «Какое же неприятное место! Если бы его выкупил обычный маг, то ушел бы в огромный минус, «Тут даже заработать не на чем», — скривился Морозов. Понятно, почему ректор выдал его нам. Решил таким образом показать, что далеко не всегда зачищать разрывы выгодно, но это необходимо. «Как будто мы это сами не понимаем», — переглянулись с Багратионом. «Вот уж кто-кто, а мы это знаем отлично. Хотя, возможно, это было уроком для остальных. Да, неприятному, но все же уроком». Может оно и правильно, но я все равно ему этого не забуду. Благо до выхода мы добрались без приключений. Вывалились наружу мы все потные и уставшие. Сейчас хотелось лишь побыстрее добраться до дома и принять душ. Уверен, мое мнение разделяет вся команда. Вот только сразу же нам этого сделать не дали. Подождите немного, остановил нас все тот же военный. Вам просили передать, когда выберетесь наружу. «Цитирую. Зачистка разрывов — не привилегия магов, а их обязанность. Пусть даже это не всегда бывает выгодно. Но, надеюсь, вам было весело. Мне уж точно». «Спасибо», — едва слышно скрипнул я зубами. «Как и думал. Только если это касается ректора, то все еще хуже, чем можно было представить. Не удивлюсь, если он думал, что мы полезем за теми яйцами на гору лично». Ох, ладно, нужно успокоиться, а то вон мужик этот как-то слишком побледнел». Мы с товарищами поспешили разъехаться по домам. Нужно было привести себя в порядок. «Господин, вы в порядке?» — спросила меня обеспокоенная Инга, сидящая на месте водителя. «Не спрашивай». «Даже не спрашивай», — махнул рукой я, прикрывая глаза. Лишь когда я добрался до дома, приняв душу и передохнув, наконец смог взять себя в руки. Ведь это был всего лишь «желтый разрыв». А что, если такая же ситуация повторится, например, в красном или фиолетовом? Причем монстры будут той же силы, но сколько всего их там может быть? Даже представить страшно. Если для магов это хоть и напряженно, но не так критично, то для обычных людей это катастрофа. Подобное количество монстров, если выйдет из разрыва, устроит настоящий хаос. Поймать их всех разом будет просто невозможно. Их, конечно, уничтожат, но сколько времени это займет? И в итоге все приведет к невероятному количеству жертв среди населения. Пусть даже это не мои владения, допускать подобного не хотелось бы. Чтобы обыватели не думали о цепишах, мы не упиваемся реками крови обычных людей. Примерно спустя пару часов после возвращения домой на телефон пришло сообщение от Давида. Он предлагал всем вместе завалиться в ресторан, в который давно предлагал сходить. Учитывая предвкушающее урчание моего живота, отказываться было бы кощунственно. Я не знаю. То ли Ари мысли читать умеет, то ли звук моего учащего живота воспринимает как надо — Но этот наглый дракончик тут же шмыгнул в свой пространственный домик, собравшись отправиться вместе со мной. Спорить с ним было бесполезно. Так что уже через полчаса мы встретились перед рестораном с привлекающим взгляд названием на грузинском языке. И да, грузинского языка я не знаю, лишь некоторые слова из него, так что название перевести банально не смог. Но куда важнее содержание, чем вывеска, не так ли? Батано, Багратион, рад видеть вас и ваших друзей в своем скромном заведении. Это честь для меня!» — встречал нас грузин средних лет с выдающимися густыми усами. и не стоит всего этого. Просто накорми нас своими лучшими блюдами. Я сказал своим друзьям, что это лучший грузинский ресторан в городе. И, как знаешь, слово моего рода крепко. Надеюсь, мне не придется его забирать. Будь ты уверен, вы не ошиблись. Все будет по высшему разряду» резко закивал мужчина. «Что вам принести?» «Ты еще спрашиваешь?» Удивленно устоялся он на хозяина ресторана. «Разумеется, все!» «Ох, конечно! Какой я дурак! Все будет!» хлопнул в себя полбу мужчина. Нам выделили огромный стол в отдельной комнате, украшенный традиционными грузинскими мотивами. И буквально через десяток минут начали заносить пышущие жаром блюда, выставляя их на дубовый стол. «Хинкали», «Хачапури», «Шашлыки», «Люля», «Харчо», Чахакбили, Чешушули, «Мцвади», «Бадриджани», «Сациви». И это только те блюда, названия которых мне известны. Вскоре весь стол был заставлен множеством блюд с известными и не очень названиями. И что-то я сомневаюсь, что в нас все это блезет. Но так думал я. Давид был со мной явно не согласен и собирался это доказать. «Уж будьте уверены, к концу вечера все тарелки будут пусты. Голодными отсюда вы точно не уйдете! усмехнулся он, смотря на наши шокированные лица. И начался пир. Иначе это назвать невозможно. Одно наслаждение сменялось другим. Уж кто-кто грузины знают толк виде. Невкусных блюд просто не было, и каждый из них я был обязан попробовать. Не сказать, что был против, но... Боюсь еще немного, и выкатываться отсюда я буду большим таким шариком. Не уверен даже, что в дверной проем смогу пролезть. Скорее всего, придется открывать окно. «Пощады!» — донеслось со стороны Дмитрия. «Э, дорогой, это только начало! Вон, смотри, какой аппетитный люля из баранины лежит! Ты же его еще даже не попробовал!» Давид подвинул тарелку со значенным блюдом поближе к Морозову. «И что в итоге?» Разумеется, он все съел. Иначе и быть не могло. Пожалуй, сейчас был один из немногих моментов, когда я ничуть не жалел, что взял Ари с собой. Этот проглот активно помогал нам в сокращении этого праздника живота. Но даже он не всесилен. Он лежит под столом, с сомнением смотрит на кусок шашлыка, думает и все же проглатывает его. а Затем переводит взгляд на новый кусок. А уж каким взглядом на Давида смотрели наши девушки? Мне сложно его описать, слишком много в нем читалось эмоций. От благодарности до проклятий. Все же калории — злейший враг всех девушек. А уж что-что. А грузинские блюда содержали их с избытком. И в то же время отказаться от подобного наслаждения было просто невозможно. Так что девушки активно боролись со своим врагом, постепенно уничтожая его путем поглощения. Влад, мы сегодня умрем, протянул Олег обреченным голосом, держа в руках хинкали. Даже не сомневайся, враг уже победил, убедительно кивнул я. Ты уже проиграл? Осталось принять поражение с честью. Да будет так, уверенно кивнул он, откусив кусочек и тут же выпивая весь бульон. Еще один воин пал. Каким-то чудом мы выдержали. Возможно, нам помогло время позволяя немного переварить съеденное и освободить место. Мне в этом плане проще. Подстегнуть метаболизм — не такая большая проблема для того, кто знает, что делать, и контролирует свою кровь. Вот и пригодилось то, что я считал бесполезным умением. Надо будет сказать спасибо Григору. Он заставил. Если честно, я даже не против подобное повторить, но только если приглашать в ресторан буду я. Потому как если угощает грузин... Пока гость в сознании их не остановить, гостеприимство у них возведено в абсолют. Уйти из гостей голодными у них просто невозможно. В этом мы очень похожи. Так что, когда уже Давид приедет ко мне в гости, месть моя будет сладка. А ведь мы сейчас просто в ресторане. Что будет, если мы решим приехать к Давиду в гости, я даже представить себе не могу. А ведь рано или поздно это обязательно произойдет. Но знаете. Пожалуй, это будет самая счастливая в мире смерть. Сейчас же я предпочитал налегать на чуть кисловатый лимонад из неизвестных мне ягод. Он отлично помогал справиться с тяжестью в желудке и превосходно освежал. Причем пил прямо из стеклянной бутылки. Возможно, не очень прилично, но среди друзей можно. Тем более, что так вкуснее, кто бы что ни говорил. Официант как раз принес новую бутылочку, Который я тут же открыл с приятным шипением. Вот только стоило поднести ее ко рту, как замер на месте. Что-то на краю подсознания заставило меня это сделать. Какое-то странное ощущение. Прислушавшись к своим чувствам, я понял, что это. Едва уловимый, крайне знакомый мне аромат, приятный. Вот только его не должно быть здесь. В лимонаде яд произнес я уверенным голосом, из-за чего в комнате воцарилась абсолютная тишина.